Глава 21. Освобождение. В скромном уголке Мотобелов настал период кипучей деятельности. Закипели всевозможные работы, стали процветать культура и прогресс, точно в эпоху Перикла. Несмотря на то, что большие головы стояли на низкой ступени развития, и у них была способность к усовершенствованию жизни, свойственное каждому человеческому существу. Просветить этих бедных людей, показать им на деле благодетельные результаты наук и искусств было искренним стремлением великодушного вождя, избранного ими. Все спутники господина Массея от души помогали ему в этом добром деле. Образовалось нечто вроде министерства, образцовое правление, где каждый занял основу, соответственную должность и добросовестно относился к её исполнению, а начальник правления пользовался безграничным всеобщим доверием. Вебер взял на себя руководство арсенальными работами. Ламонт заведовал народным образованием, а господин Массей заведовал гражданскими и военными делами. Легуена мастера на все руки господин Массей взял к себе в помощники по военным делам. А Брандевину была поручена новая обязанность заведование военным продовольствием. Наконец, Мартина, Калетта и Лина водворяли среди женщин чистоту и порядок. Они также были очень заняты. Понемногу, не спеша, не прибегая к насилию, а действуя главным образом убеждением, Нашим европейцам удалось достигнуть блестящих результатов. Прежде чем устраивать внутренний порядок, необходимо было перестроить жилища туземцев, пробить в стенах окна, сделать двери, через которые можно было бы входить, а не вползать, наконец, отгородить помещения для скота. Но раньше, чем приступить ко всем этим нововведениям, Пришлось употребить немало труда, чтобы уговорить дикарей согласиться на них. Но большие головы очень скоро отвыкли ползать к себе на корточках, им стало гораздо больше нравиться входить прямо с поднятой головой. Между тем, Калетта целыми днями расхаживала по деревне, окружённая негритятами, которые в ней души не чаяли. Она их мыла, наряжала гирляндами из цветов и зелени. Научила их делать мячики из диких бледно-жёлтых цветочков. А какова была радость ребятишек, когда она показала им, как надо играть этими мячиками. Любовь малюток к Калете доходила до обожания. Матери тоже не отставали от своих детей. Раз установилось взаимное доверие, то девушка спокойно звала их к себе и показывала им, как она, Мартина и Лина ведут хозяйство. По утрам у нее стал собираться своего рода класс, состоящий из туземных женщин и девушек, старавшихся до смешного подражать всему, что они видели у своей наставницы. Мартина первым делом смастерила из листьев метлу, и каждая дикарка захотела сделать то же. Лина, изучившая в совершенстве их язык, научила ребят французским словам — которые они призабавно коверкали, но все же запоминали. Убедившись в удобстве дверей, они согласились и на окна, а когда солнечные лучи, проникая сквозь эти отверстия, осветили их внутреннюю грязь и неприглядную обстановку, они устыдились, как это они могли жить в таких противных конурах. В домиках европейцев было все так чисто и красиво, И они могли бы так же украсить свои бедные жилища. И вот после того, как однажды Мартина, давая урок подметания полов, вспылала на них благородным негодованием, даже самые апатичные взялись за ум. "И-и-есть, какая грязь, срам какой!" повторяла она, бросая молниеносные взгляды на неопрятных хозяев. Можно подумать, ты находишься у свиней. В каждой хижине устроили стол, прибранная кровать должна была стоять в углу, для скота отвели смежные помещения, научили употреблению посуды. Затем везде появились камины с крюком для вешания котла над горящими углями. Господин Массей мог теперь наслаждаться. Его мечты исполнились. В каждой хижине по вечерам варилась в горшке курица. Между женщинами стали процветать многие ремёсла, особенно всевозможные ткачество, так что большинство мотабелов имели одежду. Вся деревня приняла вид деятельного улья. Под руководством таких учителей большие головы с скорыми шагами выходили из темноты невежества. Обратная сторона медали состояла в том, что чем более они убеждались в своём благосостоянии, тем крепче держались белых и ни за что не согласились бы расстаться с ними. Господин Массей даже заметил, что большие головы, воспользовавшись их уроками, установили над ними более строгий надзор, гораздо строже прежнего. Но бедному королю Становилось всё труднее сдерживать своё возрастающее нетерпение и тоску, сосавшую его сердце, и при мысли о страданиях и опасностях, которым могли подвергаться его возлюбленная жена и сын. Благодаря своей силе воли, он всегда казался весёлым и любезным, деятельным и готовым дать всякому хороший совет. Но такая нравственная борьба, час отчас установилась для него всё мучительнее. Однажды, когда решили отпраздновать подобающим образом благоденствие и мир страны, на деревню обрушилось одновременно два несчастья. Неприятель неожиданно напал на племя с западной стороны, и господин Массей серьёзно захворал. Запущенная простуда А может быть, и постоянное тяжёлое состояние его духа подорвали его силы. И несмотря на своё мужество, он вынужден был лечь в постель. С ним сделался полный упадок сил при изнурительной лихорадке, как определил доктор болезнь. В душе же он назвал его недуг разбитое сердце. Большие головы совсем растерялись. В такую критическую минуту они лишились своего предводителя, который два раза спасал их в затруднительных обстоятельствах. Со всех сторон прибегали послы умолять доктора Ламонда помочь им. За отсутствием их начальника умоляли пустить в ход его волшебство, чтобы разбить врага. Но он даже и слушать их не хотел и наотрез отказался помогать им своим вмешательством. говоря, что кефары вовсе не так страшны, ведь раньше же большие головы справлялись с ними.